Удовлетворившись его ответом, Дик молча развернулся и направился к компьютеру. Бросив беглый взгляд на мониторы, Дик удивленно замер. Теперь на экранах появились все пятеро бандитских главарей. Трое на первом и двое на втором. «Старина!» — окликнул Генри. «По-моему, сама судьба сегодня за нас». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Генри, входя в комнату. Дик молча ткнул пальцем в мониторы. «Они?» — коротко спросил Генри. «Все пятер ответил Дик. «Значит, и вправду судьба!» Зло оскалился Генри, и Крут развернувшись, стремительно вышел из комнаты. Спустя несколько минут Дик услышал рокот мощного двигателя и свист турбин. Экс-капитан отправился на охоту. Чтобы не терять времени даром, он просто заложил в маршрутный компьютер Глидера нужный адрес и включил автопилот. Первыми его жертвами должны были стать те, кто собрался на большой совет. Трое. Дик сидел у монитора, не отходя ни на шаг, но к тому времени, когда Генри добрался до места, диспозиция переменилась. Намеченная троица снялась с места и дружно отправилась в гости. Генри пришлось срочно менять маршрут. К месту сбора двух оставшихся бандитов он добрался одновременно с первой троицей. Сообразив, что вся пятерка бандитов оказалась в одно время в одном месте, Дик так завопил, что не ожидавший такой реакции Генри дернулся и обложил приятель таким матом, что тот растерянно замолчал. «Ты чего орёшь?» — удивлённо спросил Генри после короткого молчания Они собрались. «Где?» «Все пятеро там, у двоих». «Отлично! Значит, не придётся терять времени на поиск. Решим всё одним ударом». «Справишься? Тебе придётся сделать 5 выстрелов подряд». «Попробуй уложиться в 3 «Таким образом?» «Воспользуюсь мощностью заряда». «С ума сошёл? Тебе же придётся подойти к ним вплотную». «Достаточно будет километра», — с усмешкой ответил Генри. «Я тебе умоляю, не лезь на рожон», — почти простонал Дик. «Не переживай, дружище, я не собираюсь подставлять лоб под выстрел. Ты просто наблюдая за ними и вовремя сообщай мне обо всех изменениях. С остальным я справлюсь». имея в виду, охрана бросится на тебя сразу после первого же выстрела, а вооруженные они оставательно». «Что-нибудь армейское?» «Не уверен, но вполне возможно». «Значит, придется пустить в ход мой штурмовик». «Ты успел его зарядить?» «И не только. У меня с собой запасной энергетический кристалл». «Вот это просто здорово». «Думаешь, эти сторожа сумеют так быстро меня обнаружить, что мне придется с ними хлестаться «Не знаю, старина», — честно признался Дик. «Но вместе с хозяевами рухнет и весь их привычный мир. Они потеряют не только теплые места, но и, скорее всего, жизни. А вот за это они будут драться». «Ну, пусть попробуют» мрачно ответил Генри, и на дико неожиданно повеяло могильным холодом. Друзья прервали связь, и каждый сосредоточился на своем деле. Генри, наконец добравшийся до места, остановил Глейдер и принялся осматриваться. Место сбора главари выбрали не случайно. Трехэтажный дом, утопающий в зелени, обнесенный высоким забором, стоял в отдалении от остальных коттеджей. Главари собрались на заднем дворе у бассейна. Плюнув на предосторожности, Генри медленно повел Глидер по кругу на минимально допустимой высоте. Остановив машину прямо над чьим-то двором, он достал винтовку и принялся выцеливать бандитов. Ему повезло. В узкий просвет между двух стволов пальм Генри увидел всю пятерку, сидящую у стола. Бандиты что-то горячо обсуждали. Что именно, Генри не интересовало. Он даже не пытался читать по губам, хотя прекрасно владел подобным способом добычи информации. В любом случае, все их планы так и останутся планами. Хищно оскалившись, Генри чуть сместился и тщательно прицелившись спустил курок. Отдача выстрела крепко легнула его в раненое плечо. Моментально открыв затвор, он вставил новый патрон в патронник и снова прицелился. Оставшиеся в живых главарей еще растерянно топтались у стола, когда прозвучал второй выстрел. Третий выстрел был намного проще. Голова последнего из бандитов просто разлетелась кровавыми ошметками по всей террасе, перепачкав даже воду в бассейне. Растерянные охранники бестолково метались по двору, размахивая оружием, заливались лаем сторожевые псы, а Генри, не обращая внимания на устроенный им же переполох, плавно поднимал глидер на нужный уровень. «Старина, переходи на ручной режим и жми сюда на всю железку», — срывающимся от волнения голосом произнес Дик. «У нас проблемы?» — спокойно поинтересовался Генри. «Можно сказать и так, туда уже несется усиленный наряд полиции, а тебе еще нужно избавиться от ствола». «С чего это они бросились полицию вызывать?» «Это не они, это соседи». Охрана начала с перепугу палить во все стороны умудрилась попасть в соседское окно. Вот обиженные вызвали полицию. «А какое это все имеет отношение ко мне?» «Не будь дурнее, чем ты есть на самом деле». Твой глидер болтался там, как воздушный шарик на детском празднике, так что шевели задницу и чеши сюда как можно быстрее. Подготовь хороший тайник, не хочу терять ствол. Куркуль, чертов, на нем два преступления висят. Плевать, спрячем как следует и лишим полицию самого весомого аргумента. А болтался я там, выбирая место для дома. Пусть докажут, что это было не так. Вообще, думаю, нам имеет смысл выйти в свет и показать всем, что мы не имеем к этой акции никакого отношения. «Наглец!» — рассмеялся Дик. Спустя полчаса друзья входили в один из самых известных ресторанов планеты. Оба были веселы, можно даже сказать, беспечны. Генри рассказывал какой-то армейский анекдот, а Дик откровенно над ним смеялся. Усевшись за столик, мужчины сделали заказ и с аппетитом принялись за еду. Но не успели они закончить закусками, какой их столько вырос в завод полиции под руководством лейтенанта. Подойдя к их столику, молодой офицер, явно кичившийся недавно полученным званием, многозначительно откашлялся, привлекая внимание обедавших. Друзья ответили полицейскому недоуменными взглядами и вернулись к трапезе. Сообразив, что его просто проигнорировали, лейтенант чуть покраснел и, шагнув вплотную к столу, громко произнес. «Господа, я вынужден просить вас рассчитаться с за заказ и следовать за мной. Вы задержаны по подозрению в совершении тяжкого преступления». «А ордер на наше задержание у вас есть?» — небрежно поинтересовался Дик. «Вас приказано задержать сразу по обнаружении Ордер вам будет предъявлен в участке», — ответил лейтенант, заметно помрачнев. «Ну уж нет, дружок!» — презрительно усмехнулся Генри. «Иль ты предъявляешь выправленный по всей форме ордер, или можешь проваливать отсюда ко всем чертям. Мы тебе не уличные босяки, а солидные граждане!» «Так что ли показывай бумагу, и тогда я поеду в управление полиции планеты, но никак не в участок. Эль пошел к дьяволу. Не порть аппетит, сопляк!» «Оскорбление представителя власти!» — взвизгнул лейтенант от избытка чувств. «Я сказал, пошел вон, щенок!» — прорычал Генри, медленно поднимаясь. Окружившие их столик полицейские испуганно шарахнулись в стороны. Очевидно, утренний инцидент с попыткой их задержания стал достоянием широкой огласки. «Вы намерены оказать сопротивление властям?» — в очередной раз взвизгнул лейтенант. «Парень, ты действительно такой тупой, или прикидываешься?» — презрительно поинтересовался Дик. «Тебе же ясно сказали. Или ордер, или катись ко всем чертям». «Значит, вы не намерены подчиниться?» — растерянно переспросил лейтенант, так и не сумевший поверить, что кто-то смеет его не бояться и так презрительно относится к его требованиям. «И где они только берут таких болванов?» — рассмеялся Генри, усаживаясь на место. Ситуация была настолько неправильной, что вызывала смех даже у сторонних наблюдателей. За развитием событий внимательно следили все посетители ресторана. Дик был достаточно известной личностью на планете, а благодаря последним событиям, связанным с прибытием самого ее владельца, стал известен и Генри. Репортеры не упустили случая во всех подробностях осветить его ранение. Убедившись, что ни стоящий рядом полицейский, ни он сам на сидящих не производит никакого впечатления, Лейтенант, растерянно потоптавшись, достал коммуникатор и сделал попытку связаться со своим начальством. В нескольких словах, описав создавшуюся ситуацию, лейтенант потребовал инструкций. Что он ожидал услышать и какой ответ получил, друзья не знали, но ответ прозвучал такой, что несчастный лейтенант вздрогнул и, покраснев как вареный рак, отключил коммуникатор. Бросив настоящих вокруг подчиненных полный отчаяния взгляд, Лейтенант обреченно вздохнул и, сделав им знак «следовать на выход», первым покинул ресторан. Проводив процессию удовлетворенным взглядом, друзья молча переглянулись и громко от души расхохотались. Но, судя по всему, им было не суждено пообедать в спокойной обстановке. Едва друзья приступили к десерту, как на пороге ресторана выросла новая команда полицейских. На этот раз ими командовал целый полковник из Управления планетной безопасности. Рота полицейского спецназа полностью блокировала ресторан. У каждого окна, у каждой двери, у каждого вентиляционного коллектора торчало по несколько полицейских, бдительно пялившихся на указанный объект. Остальные, численностью не менее двух взводов, быстро разбежались по залу, приведя посетителей в шоковое состояние. Недоуменно посмотрев на это действие, Дик повернулся к Генри и, чуть пожав плечами, усмехнулся. «Хорошо, хоть никого мордой в пол не начали тыкать». «Погоди, еще не вечер!» – мрачно усмехнулся Генри в ответ. «Думаешь, рискнут?» – удивленно спросил Дик. «Это полиция!» – пожал плечами Генри. не ума, ни фантазии! Одно слово – дуболомы!» Ответ экс-капитана прозвучал в мгновенно наступившей тишине, как гром. Его слова услышали все, кто находился в зале. Полицейские моментально напряглись и взяли сидевших за столом на прицел. Подошедший к столику полковник, услышав высказывание, Генри неприязненно поморщился. «Похоже, вы не любите полицию», — произнес он вместо приветствия. «А за что мне вас любить?» — ответил вопросом на вопрос Генри. «Недалее, как сегодня утром ваш коррумпированный офицер пытался вывести нас с другом за пределы города и расстрелять при попытке к бегству. А полчаса назад какой-то выскочка лейтенант пытался уволочь нас в вонючий участок, как каких-то бомжей, а не солидных членов общества». «Так за что я должен вас любить?» «Вы уверены, что офицер, встретивший вас утром, должен был действовать именно так, как вы сказали?» Растерянно пробормотал полковник. «Он сам так сказал?» — пожал плечами Генри. Окруживший столик полицейские растерянно переглянулись. Признание в подобном деянии бросало тень на них всех. Это было так неожиданно, что рядовые недоуменно опустили оружие. Теперь любое их действие могло быть расценено присутствующими в ресторане как попытка убийства, а не ареста». «Это не может быть правдой», — проворчал полковник. «По-вашему, я это придумал?» — мрачно спросил Генри, медленно поднимаясь из-за стола. «Подобные заявлениями мистер требуют неоспоримых доказательств», — воспрял духом полковник. «Затребуйте копии с камер наблюдения из планетного офиса корпорации «Сталка». «Там вы найдете доказательства» мрачно ответил Дик, повергая полковника в очередной ступор. «Значит, это правда, что вы вдвоем избили усиленный наряд полиции? Вы признаете это?» с надеждой спросил полковник. «Не избили, а защищали свою жизнь всеми доступными нам способами», чуть усмехнувшись, ответил Дик. «У вас не получится обвинить нас в нападении на представителей власти». «Ладно», мрачно проговорил полковник. «Это дело в данный момент находится вне моей компетенции». «А что тогда в вашей? Для чего вы вдруг решили полностью блокировать ресторан?» — спросил Дик, не давая полковнику собраться с духом. «У меня на руках приказ о вашем задержании при провождении к начальнику планетарной полиции». «И для этого вам потребовалось рота спецназа?» — презрительно усмехнулся Генри. «Думаю, вы совершенно напрасно побеспокоили ваших людей оторвали их от службы. Мы собирались встретиться с начальником после обеда». Окончательно добил полковника Дик. — Значит, вы готовы последовать за нами добровольно, не оказывая сопротивления? — с надеждой спросил полковник. — Думаю, это вам придется последовать за нами, полковник, — в очередной раз усмехнулся Дик. — Раз уж вы здесь будете исполнять роль охраны, как вам известно, на нас объявлена охота. Было уже два покушения, так что ваше присутствие будет не лишним. — То есть как? В смысле, вы не можете? Мы же это... — растерянно проблеял полковник, окончательно запутавшись, умолк. «Хватит мямлить, полковник!» — решительно прорычал Генри. «Вам поставлены ясные и конкретная задачи так будьте добры исполнить ее так, как положено. Девиз полиции — служить и защищать. Так защищайте!» «Да, сэр, так точно!» — окончательно растерявшись, ответил полковник. «Отлично. В таком случае можете подождать нашего выхода на улицу. Мы скоро закончим». Не упустил момента выпроводить полицейских из ресторана «Дик». Растерянно кивнув, полковник развернулся и в сопровождении полицейских покинул ресторан. Посетители спокойно перевели дух и с интересом уставились на друзей. Не обращая внимания на заинтересованные взгляды, они не спеша закончили обед, рассчитавшись, вышли на улицу. Встретивший их у входа полковник с облегчением перевел дух. Видимо, он решил, что друзья обманули его и, несмотря на цепление, собираются попросту сбежать из ресторана. друзья молча в глидер, и, не обращая внимания на попытки полковника присоединиться к ним в машине, взяли курс на здание планетного управления. Растерянно посмотрев вслед не спеша взлетающей машине, полковник, вздохнул и длинно от души выругавшись, приказал немедленно следовать за ними. Запрыгнув полицейский глидер почти на ходу, он приказал немедленно догнать машину друзей, не заботясь об остальных членах своего отряда. Дик вел Глидер не спеша, словно специально давая полицейским возможность догнать себя. Отлично зная, на что способен его приятель за штурвалом этой машины, Генри вопросительно покосился на Дика. «Не думаю, что сейчас есть смысл устраивать ралли», — ответил Дик на немой вопрос приятеля. «Если они решат избавиться от нас, то сейчас самое время. В этой калоши мы как прыщ на заднице», — недовольно проворчал Генри. «Так чешемся или так выделяемся?» — рассмеявшись, спросил Дик. «И то и другое!» — не поддержал шутки Генри. «Чешутся от нашего присутствия местные власти, а выделяемся мы, сидя тут. Один выстрел из солидного ствола, и можно смело заказывать панихиду». «Чего вдруг такие упаднические мысли? Все вроде идет неплохо. Сейчас надерем холку начальника полиции, можно будет вернуться к своим делам». «Думаешь, на этом все кончится?» — задумчиво спросил Генри. «А ты считаешь, нет?» «Такие места долго не пустуют. На место ушедших придут наследники, и все начнется сначала». «Что ты предлагаешь?» Помолчав, тихо спросил Дик. «Пока не знаю, но кажется, мы что-то упускаем». «Что именно?» «Если бы я знал, старина, если бы я знал...» Тихо ответил Генри, задумчиво глядя в боковое окно Глидера. «Тогда давай решать проблемы по мере их поступления», ответил Дик, направляя Глидер к вип-стоянке. Не обращая внимания на возмущенно размахивавших руками охранников, Дик посадил машину, и друзья не спеша направились к лифту. Полиция моментально перекрыла всю парковку, разогнав охранников по углам и блокировав все здание целиком. «Кто знает, чего можно ожидать от этих монстров в человеческом обличье», здраво рассудил бравый полковник, отдав приказ никого в здание не впускать. Единственное, что он мог сделать, это блокировать этих убийц, не дав им возможности вырваться в город и пусть Господь пощадит души его несчастных начальников, если они не смогут договориться с этими зверями. Но время шло, а в здании все было тихо. Не вылетали из окон люди, никто не стрелял и не взывал о помощи. Уставшие от бесплодного ожидания полицейские расслабились и, собравшись небольшими группами, принялись оживленно что-то обсуждать. Наблюдая за этим вопиющим безобразием, полковник вздохнул и, махнув на все рукой, решительно направился в здание. Лучше уж быть убитым, чем так долго выглядеть идиотом в глазах собственных подчиненных. А идиотизма на сегодняшний день и так хватало. Чего только стоила утренняя попытка захвата, не говоря уже о бедном лейтенанте, которого эта парочка размазала по стене, даже не вставая из-за стола. Они умудрились сделать из него посмешище для всех, находившихся в ресторане. Да и у самого полковника, если быть откровенным перед самим собой, этот арест не очень-то удался. Точнее, совсем не удался. Им снова удалось повернуть дело так, что полиции пришлось следовать за ними, а не наоборот. Размышляя таким образом, полковник вошел в лифт и, нажав кнопку, прислонился к стене, пытаясь сообразить, что он скажет первым лицам планеты, когда войдет в кабинет, и что он там увидит вообще. Лифт мелодично звякнул с тихим шуршанием, распахнув дверцы, и полковник, машинально подтянувшись и проверив, все ли застежки находятся в надлежащем состоянии, шагнул в приемную почти парадным шагом. Рыжая секретарша, чудо пластической хирургии, вопросительно уставилась на полковника огромными голубыми глазищами. Одарив ее мрачным взглядом, полковник хмур кивнул и устало произнес. «Запросите у начальника полиции информацию о пребывании в здании роты спецназа». «Не поняла», — удивленно вздернула тоненькие, инкрустированные стразами брови секретарша. «Спросите его, могу ли я отправить спецназ обратно на базу или нет», — перефразировал свой вопрос полковник. «А!» — сообразила наконец Рыжая прижала изящным пальчиком кнопку внутренней связи. Выслушав вопрос, начальник полиции послал и ее, и полковника так, что даже увидавшего вида полицейского залили уши. Секретарша, очевидно, уже привыкшая к подобным словесным изыскам начальства, только повела точенными плечиками и, отключив связь, просила «Все слышали?» «Все», — мрачно подтвердил полковник. «Вот и идите, а мне работать надо», — заявила Рыжая нахалка, демонстративно развернувшись к экрану монитора. Вздохнув, полковник запустил в потолок фразу, мало уступавшую той, что прозвучало из переговорного устройства, и круто развернувшись, решительно шагнул в лифт. В конце концов, не получив конкретных указаний, он, как любой опытный служак, мог со спокойной совестью вернуться на базу и там дожидаться дальнейших распоряжений. Спустя два часа рыжая секретарша в очередной раз получила весомое подтверждение своей теории о том, то самый страшный человек не тот, кто много кричит и грозится, а тот, кто способен тихим голосом довести до истерики ее могущественного шефа. Из его кабинета не спеша вышли те двое, что приехали в сопровождении полиции, и, учтиво, попрощавшись, вошли в лифт. Вышедший следом за ними шеф утер пот с бледного, как бумага лица, и, мрачно посмотрев им вслед, тихо произнес. «Спаси, Господи, нашу бедную планету!» Не обращая внимания на растерянно уставившуюся на него секретаршу, он шагнул в кабинет, хрипло предупредив, что его нет, и громко захлопнул за собой тяжелую деревянную дверь. Выйдя из кабинета начальника полиции, Генри мрачно посмотрел вокруг и, презрительно сплюнув, длинный витиевато выругался. ответив приятелю таким же мрачным взглядом, Дик кивнул и негромко ответил. «Вот именно, приятель, вот именно!» «Других слов для нашей ситуации просто не подобрать», сказал Генри, сунув руки в карманы и расставив ноги. «Просто не могу поверить, что эти придурки осмеливаются вот так просто взять и устраниться от проблемы. Мы не можем позволить себе развязать на планете войну, это просто невозможно», передразнил он кого-то. «И что теперь делать?» устало спросил Дик. «Ну, раз от властей помощи не дождаться, придется действовать самим». И каким же образом разом насторожился Дик придется принимать кардинальные меры устало вздохнул генри именно этого ей боялся схватился за голову дик есть и другие предложения развернулся к нему генри нет только давай сразу договоримся никакого тяжелого вооружения ядерных ракет и тому подобных прелести из ваших арсеналов странаина ты не забыл я в отставке какие на хрен ракеты у меня даже серьезного лучемета нет все что я могу использовать это ручное оружие в лучшем случае взрывчатку «И что будем делать? Ты планируешь что-то конкретное?» «Давай рассуждать логически», — вздохнул Генри. «Что у нас в активе? Мы с тобой немного оружия, которое у нас есть. А что в пассиве?» «Пять обиженных мафиозных семейств, готовых порвать нас на клочки. Мы здорово испортили настроение, да еще где-то на планете болтается твоя старая подружка, мечтающая сшить себе перчатки из твоей шкуры», — ответил Дик. «Значит, при наличии отсутствия помощи от властей нам остается только одно — постараться избавиться от этих семейств. Грустно усмехнулся Генри. Каким образом? Лучше всего одним махом. Что, ото всех? Да. И как ты собираешься это сделать? Думаю, на похоронах соберется вся эта шайка. Вот там мы их и достанем. Но как? Самый удобный вариант — заминировать тела. По паре килограммов пластидов каждой труп и дистанционный взрыватель. Но ведь там будут не только бандиты. А кто еще? Их родственники, женщины, дети. «Вот что, старина!» — перебил его Генри с неожиданной злостью. «Их дети — это будущие враги наших детей. Я не могу позволить, чтобы кто-то из них через много лет вдруг начал мстить моим детям. Кто угодно, но не это отребье!» «Знаешь, старина, — тихо проговорил Дик с ужасом, глядя на друга, — твои методы просто кошмарны. «Избавить своих детей от преследования торговцев наркотиками ужасно?» «Нет, но твои методы слишком циничны даже для меня». «Хочешь сказать, что ты отходишь в сторону?» — спросил Генри. Он растерянно замолчал, с грустью глядя на друга. Генри просто не мог поверить, что человек, спокойно вышедший с ним плечом к плечу против вооруженной банды, бросит его сейчас. Не выдержав этого взгляда, Дико пустил глаза и, немного помолчав, ответил. «Если я уйду сейчас, то никогда себе этого не прощу. Но и участвовать в этом лично я тоже не могу. Это выше моих сил». В таком случае я вижу только один выход из ситуации. Ты займёшься взрывчаткой и техническим обеспечением, а всё остальное сделаю я. К тому же мне будет нужен доступ в морг. Согласен? Справишься?» «И ты не будешь презирать меня за трусость?» – растерянно спросил Дик. «Это не трусость, это разница в подготовке», – усмехнулся Генри. «И это не встанет между нами?» «Нет, просто займись обеспечением и ни о чём не думай. Остальное я сделаю сам. Так что, справишься?» «Справлюсь», — облегченно улыбнулся Дик. «Что тебе требуется?» «Двенадцать кило взрывчатки, детонаторы, дистанционные взрыватели и пять кило гвоздей». «Ты решил не оставлять им ни единого шанса?» и «Именно, старина». «И где ты собираешься это сделать?» «Еще не знаю. Надеюсь, они не вздумают их кремировать. Это может создать некоторые сложности». «Серьезные?» «Не очень. Просто к массовому убийству прибавятся еще и большие разрушения», — мрачно усмехнулся Генри. «Все ясно», — развел руками Дик, — «ты не убийца, ты просто маньяк». «Нет, дружище», — покачал головой Генри, — «просто я хочу очистить эту планету от грязи. Она мне нравится, я хочу, чтобы мои дети жили в безопасности. Так что если для этого мне потребуется стать чудовищем, я им стану». «Тебе мало того, что родители уже пугают своих детей появлением рейнджеров?» «Они могут пугать своих детей чем угодно, если мозгов нет» я знаю что людям не совершившим ничего криминального бояться нечего а как же те кого ты собираешься взорвать не удержался от вопроса дик как по твоему старина кто придет на похороны развернулся к нему всем телом генри друзья родственники удивленно перечислил дик вот именно друзья криминальных авторитетов и их родственники не понимаешь нет покачал головой дик те кто знает чем занимаются эти люди Те, кто знает что они имеют к торговле дурью прямое отношение, или, по крайней мере, догадываются, но им все равно. Им выгодно такое родство или знакомство, и они делают вид, что ничего не происходит. А следовательно, они имеют прямое отношение ко всем тем проблемам, что связаны с наркотой. И поэтому ты готов уничтожить их. Люди, способны спокойно жить рядом с торговцами дурью, не обращая внимания на то, каким образом заработаны их деньги, могут, не задумываясь, заменить их. Но ведь там будут женщины и даже, возможно, дети. «Если тебе так будет легче, я поясню», — устало ответил Генри. «Зачастую женщины оказываются намного жестче и злее мужчин. Ну а по поводу детей я уже говорил». «Все равно не могу поверить, что ты готов это сделать», — вздохнул Дик. «Такое впечатление, что я разговариваю не с бывшим боевым офицером флота Лиги, а со слюнявым либералом, ратующим за уничтожение оружия», — покрутил головой Генри. «Прости» ответил Дик. «После гибели жены я терпеть не могу взрывчатку и все, что с ней связано». «Именно поэтому я и не настаиваю на твоем непосредственном участии», ответил Генри, положив руку на плечо Дику. «А тебя требуется только обеспечить меня всем необходимым. Остальное я сделаю сам». «Думаешь, у тебя получится?» не унимался Дик. «Я должен», просто ответил Генри. «Пойми, наконец, я не хочу и не могу жить, поминутно оглядываясь опасаясь получить выстрел в спину». В конце концов, у меня есть приказ. Ты сам все слышал. Слышал, согласился Дик, но я не думал, что это будет так. Как так? — не понял Генри. Кроваво, жестоко, — тихо отозвался Дик. Ты можешь мне не верить, но я и сам не в восторге от всего происходящего. Выходя в отставку, я надеялся, что мне больше не придется участвовать в подобных операциях, но я ошибся. Мне и в голову не могло прийти, что на этой райской планете все настолько прогнило. «Мне тоже», — слабо усмехнулся Дик. «До твоего появления я занимался только обеспечением безопасности корпорации, не влезая в дела полиции. Но так сложилось, что криминал начал проникать и в нашу систему. Я вынужден помогать тебе, но неужели нет другого выхода?» «К сожалению», — покачал головой Генри, «если пойти по пути стандартных мероприятий, то очень скоро упрешься в тот же тупик, что и полиция. Нет свидетелей, доказательств, оснований и так далее. Это шанс обрубить все концы разом уничтожить не только верхушку этой пирамиды, а разнести ее почти до середины. Середины? Пораженно переспросил Дик. А ты надеялся, что этим все кончится? Развел руками Генри. Нет, приятель, нам еще предстоит перекрыть каналы поставки дури на планету, и это станет нашей второй задачей. И как ты собираешься это сделать? Устало спросил Дик. У них наверняка есть свои люди на таможне. Оставшись без главарей, поставщиков и связи, Они тут же кинутся искать новых покровителей. И вот этим мы должны воспользоваться, чтобы вычислить их. И что потом? Все просто. Либо они убираются с планеты, либо умирают. В любом случае, работать в серьезных структурах они больше не будут никогда. Ты собираешься перетряхнуть весь космодром? Если потребуется, я перетряхну всю планету. Тем более, что мы уже это сделали. Откуда такая ненависть к торговцам наркотиками? Не удержался от вопроса Дик. Помолчав, Генри вздохнул и нехотя ответил. «Еще в училище я познакомился с девушкой. Мы встречались почти два года, а на четвертом курсе нас отправили в войска на полевую обкатку. Меня не было ровно полтора года. За это время она успела сесть на иглу. Но это еще не все. Как выяснилось, она ждала ребенка. Моего ребенка. Но когда началась серьезная ломка, она продала ее людоедам. Это была моя дочь». Услышав страшное название, Дик судорожно вздохнул. Людоедами называли группы бандитов, специализировавшихся на торговле человеческими органами. Это была целая индустрия, с которой безуспешно боролись все силовые структуры Лиги. По негласному разрешению властей, любое военизированное подразделение, столкнувшееся с группой людоедов, имело право открывать огонь на поражение без всяких церемоний и предупреждениях. Их уничтожали как бешеных зверей, но они все равно были. «И что ты сделал, когда узнал?» — осторожно спросил Дик. «А что я мог сделать?» — грустно переспросил Генри. «Когда я вернулся, она уже была на грани, а ребенка я узнал от ее бывшей соседки по квартире. А когда пришел за ответом, она уже умирала от передозировки». «И ты не пытался найти девочку?» «Как? Я даже не знал, как она выглядит. У Нисси не было ни одной голограммы с ее изображением. Все деньги уходили на дозу». «Теперь понятно, почему ты до сих пор не женат», — кивнул главой Дик. «И поэтому тоже», — согласился Генри. «Но мы отвлеклись от темы. Так ты поможешь мне?» «Разве у меня есть выбор?» — усмехнулся Дик. «Нет!» — усмехнулся Генри в ответ. «Вот именно». «Значит, пора заняться делом». «С чего начнем?» — спросил Дик, вынимая с кармана коммуникатор. «С главного!» — ответил Генри. «Ищи взрывчатку, потом соорудишь мне пропуск в морг». «Может, не стоит идти официальным путем? Это будет ненужный след». «Предлагаешь пришить охранника?» «Охранник тебе чем помешал, душегуб?» «Мне потребуется не меньше трех часов, чтобы зарядить все тела». «Знаю. Поэтому мы сделаем проще. У меня в офисе есть немного сонного зелья. Прыснем в систему вентиляции, откроем двери работой». «Сонный газ — это хорошо, но если его окажется мало, и сторож проснется, что тогда?» «А на этот случай у меня есть армейская программируемая аптечка, а в ней есть транквилизатор». Но для этого тебе придется пойти со мной. Даже при всей своей кошмарной крутости я не могу находиться в двух местах одновременно, перебил приятеля Генри. Знаю, и поэтому пойду с тобой, усмехнулся Дик. Но только до помещения охраны. Тут же внес он поправку. Годится, рассмеялся Генри. А как ты собираешься найти свою добрую знакомую? Продолжил импровизированный допрос Дик. Я не собираюсь ее искать. Почему? Не понял Дик. «А она сама меня найдет, как только наберет новых исполнителей!» Небрежно пожал плечами Генри. «И ты так спокойно говоришь об этом?» «По-твоему, я должен биться в истерике и посыпать голову пеплом?» «Пойми, старина, я отлично помню о ее существовании, но мне совершенно неизвестно, где она окопалась. Можно, конечно, бросить все и отправиться на ее поиски, но сколько времени это займет? Тратить жизнь только на то, чтобы избавиться от одной злобной сучки я не хочу». Сейчас у меня есть вполне определенная задача, я должен ее решить. И потом гораздо проще и дешевле не метаться по всей галактике, ища вчерашний день, а сидеть на одном месте и быть готовым к тому, что она появится сама». «Ты так уверен, что она появится?» «Поверь, старина, после всего, что она уже пыталась сделать, я в этом не сомневаюсь. Думаю, она и на эту планету прилетела только за тем, чтобы лично полюбоваться, как меня прикончит». «Ну а так как я официально не воскрес, то и дел здесь ей больше нечего. Результаты выстрела были более чем убедительные». «Это точно», — проворчал Дик. «Весь космодром был твоей кровью заляпан». «Вот видишь», — улыбнулся Генри. «Думаю, сейчас она занята более насущными делами». нет какими же?» — не унимался Дик. «Все ее счета заблокированы. Сама она находится в межпланетном розыске. Это значит, что скрываться она может только в космосе или на какой-то закрытой планете». «Может, и прав», — устало вздохнул Дик. «Ладно, черт с ней. Появится, прихлопнем, а не появится. Пусть с ней полиция разбирается». Где и как Дику удалось раздобыть такое количество взрывчатки, осталось тайной за семью печатями. Как Генри не пытался выяснить у друга его источник, но тот только отмалчивался и хитро улыбался. Но как бы то ни было, Дик умудрился достать все необходимое. Пластиковую взрывчатку, электродетонаторы, дистанционные взрыватели даже гвозди. Получив все это добро, Генри надолго закрылся в мастерской на первом этаже. Нарубив длинные гвозди мелкими кусками, он принялся тщательно нашпиговывать куски пластида этой самодельной шрапнелью. Увязав бруски взрывчатки проволокой, он снабдил каждую мину детонатором. Получилось пять мин по три килограмма каждая. Упаковав мины в большую сумку, Генри поднялся в кабинет Сэнди. Дик сидел за монитором, тщательно изучая какую-то схему. «Что это?» — спросил Генри, бросив взгляд на монитор. «Схема расположения помещений морга», — задумчиво ответил Дик, не отрываясь от экрана. «И что ты хочешь там найти? Не думал что на ней отмечены места, где находятся наши друзья». «Не отмечены», — согласился Дик. «Но знать расположение прозекторское и хранилище нам не помешает. Во всяком случае, не придется бродить по всему зданию». «Согласен» кивнул Генри, устраиваясь рядом с другом. «Ты приготовил свои зелье «Угу», — содержательно ответил Дик. «Сканер уложил?» — не унимался Генри. «Угу», — не порадовал его разнообразием ответов приятель. «Что происходит, Дик?» — спросил после короткого молчания Генри. «Просто сам не могу поверить, что участвую в этом», — ответил Дик, поднявшись со стула и прохаживаясь по комнате. «Мне никак не смириться с тем, что мы собираемся сделать, это же просто какой-то террористический акт». «Ну вот что!» — зарычал Генри, вскакивая на ноги и сгребая приятеля за грудки. «Мне надоело это нытье! Я выжигал по приказу целые планеты, так неужели ты думаешь, что я постесняюсь уничтожить шайку подонков, чтобы остановить поток этой гадости? Запомни, я уничтожу любого, кто помешает мне жить здесь тихо и спокойно, понятно?» «Я понял, понял, отпусти». Задушно прохрипел Дик. Совсем озверел псих ненормальный. Проворчал он, вытирая шею. «Прости!» — мрачно извинился Генри. «Но мне действительно надоело слушать эту ерунду. Я это сделаю, это не оговаривается. Пойми, наконец, у меня нет людей, средств, техники, а самое главное — времени, чтобы идти законным путем. У меня ничего нет. Только ты и приказ, который я должен исполнить. А еще очень большое желание сделать так, чтобы хоть на одной планете больше не было этой гадости». «Я все понимаю», — ответил Дик, падая на стул. «Но вся эта акция очень сильно напоминает мне о моем прошлом». «Потому я и прошу тебя заняться только материальным обеспечением. Сама акция за мной», — ответил Генри. «Генри, я могу спросить?» — неожиданно робко произнес Дик. «Конечно!» — кивнул экс-капитан. тебя они никогда не снились?» «Кто они?» «Ну, те, кого ты...» — замялся Дик. «Кого я ликвидировал?» — договорил за него Генри. «Да». «Нет. Понимаешь, старина, я никого не убил просто так, из прихоти. Только в бою или по приказу, когда на рассуждение нет ни времени, ни места. Есть только приказ, который ты обязан выполнить любой ценой. Во всех остальных случаях или я, или меня». А «Я думал, это только благодаря спецподготовке», — задумчиво протянул Дик. «Это, конечно, тоже, но подготовка не главное. Основное — это быть уверенным, что все твои действия обоснованы и необходимы». «И ты уверен, что завтрашняя акция необходима?» с потаенной надеждой спросил Дик. «Уверен, старина!» — тихо ответил Генри. «И не надейся меня отговорить!» «Это я уже понял», — вздохнул Дик. «Ладно», — сказал Генри, неожиданно подобравшись. «Хватит лирики, через час выходим». «Но это будет только полночь», — удивился Дик. «Плюс время на дорогу, время на устранение охраны. Учти, мне еще предстоит сделать все так, чтобы никто ничего не заметил, а это требует времени». Жёстко ответил Генри. Ну, значит, через час. Покорно кивнул головой Дик. «Ещё одна просьба, старина. Постарайся сделать так, чтобы охрана ничего не заподозрила. В противном случае ты обречёшь их на смерть. Не стоит мучиться дурацким гуманизмом. Я всё равно сделаю то, что задумал, даже если мне придётся сделать это вручную», тихо проговорил Генри, глядя Дику прямо в глаза. «Ты решил, что я попытаюсь помешать тебе?» растерянно спросил тот. — Прости, приятель, но я пытаюсь избежать ненужных телодвижений с твоей стороны. Просто отключись от всего и делай то, что должен. — Хорошего уж обо мне мнение мрачно проворчал Дик, усаживаясь в кресло. — Сам виноват, — коротко ответил Генри. — Да, пожалуй, ты действительно мог прийти к такому выводу после моего нытья, — грустно улыбнулся Дик и после короткого молчания добавил. — Но все равно, сволочь, я никогда не был предателем. знаю — кивнул Генри. — Именно поэтому я и не меняю план. Охрана по-прежнему за тобой. — Знаю. Сделаю, — коротко ответил Дик, поднимаясь с кресла. Друзья провели последнюю проверку оружия и экипировки, доводя все оборудование до идеального состояния. Оставшееся время они посвятили себе. Разойдясь по разным комнатам, друзья принялись настраиваться на предстоящую акцию, каждый по-своему. Дик уселся перед компьютером и принялся в очередной раз прогонять все стадии акции. Генри, усевшись на пол, вошел в состояние транса, полностью отключившись от всего окружающего. Ему предстояло работать, и таким образом он избавлялся от всех ненужных мыслей и эмоций. Ему предстояла грязная работа, и он готовился сделать ее так, как должен был. Старинные механические часы на стене пробили полночь, и друзья, не сговариваясь, поднялись. Быстро экипировавшись, они молча вышли в помещение склада и, усевшись в глидер, направились к зданию морга. Сидевший за штурвалом Дик специально направил машину кружным путем. Сделав несколько неожиданных поворотов у виражей, убедившись, что хвоста нет, он повел глидер к исходной точке. Было решено оставить машину на общественной парковке на улице игровых заведений. После акциям предстояло пройтись по нескольким казино, создавая себе алиби. Выйдя из глидера, друзья не спеша осмотрелись и, просканировав стоянку, медленно направились в сторону игровых заведений. Оказавшись вне зоны действия камер слежения, они невесомыми тенями скользнули в переулок и быстрым шагом отправились к моргу. Спустя 20 минут друзья замерли в тени огромного грузового глидера, брошенного нерадимым водителем прямо посередине улицы. Внимательно смотрев подходы к зданию, друзья зафиксировали все камеры слежения и осторожно проскользнули к задней стене быстро раскрутив небольшую кошку генри закинул ее на крышу и убедившись что стальной якорь прочно зацепился начал подъем спустя пять минут друзья были на крыше подбежав по крыше к большому вентилятору кондиционера дик вытащил из сумки небольшой баллон со сжатым газом и быстро перекрутив насадку отсасывающего коллектора к горловине баллона повернул вентиль послышалось тихое шипение и дик бросил взгляд на часы Повернувшись к напарнику, он дал отмашку, и Генри склонился над замком пожарного выхода. У него было четыре минуты, за которые экс-капитан должен был успеть вскрыть замок. Количество запущенного в вентиляционную систему газа было слишком мало, чтобы охрана отключилась надолго, поэтому друзьям требовалось срочно пробраться в здание и продлить их сон при помощи армейской фармакологии. В том, что охранники отключатся, Генри ни секунды не сомневался. Это были обычные сторожане, прошедшие специальной подготовки и не имеющие никаких подкожных ампул, которые впрыскивают в кровь противоядие при первой же опасности отравления. Замок тихо щелкнул, и узкая железная дверца открылась, скрипнув давно не петлями. Генри развернулся к напарнику и подал сигнал. Дик, уже успевший хозяйственно прибрать использованный баллон, вырос рядом с ним, как чертик из табакерки. Быстро просканировав лестницу и все прилегающие помещения, Генри удовлетворенно кивнул и скользнул в здание. Дик, шедший следом за ним, аккуратно прикрыл за собой дверь, и друзья включили приборы ночного видения. Все три охранника отключились там, где их застала газовая атака. К радости друзей, первый отключился в рекреации на верхнем этаже. Второго нашли сидящим на стуле у входа. Третий уснул прямо за столом, уставленным мониторами. Каждому из них Дик вкатил дозу транквилизатора, обеспечившую охранникам здоровый сон в течение ближайших четырех часов. К тому времени Генри уже был в прозекторской, высматривая нужные тела. Интересующие его трупы были полностью подготовлены к церемонии. Роскошные гробы и костюмы, стоившие бешеных денег, огромное количество живых цветов. Все это подавляло и вызывало у Генри злость. Он прекрасно понимал, на какие деньги все это было куплено. Аккуратно расстегнув пиджак и рубашку первого пациента, Генри развел полы одежды в стороны и, взяв десантный кинжал, принялся осторожно разрезать швы. Разведя надрезанные ребра в стороны, он натянул на лицо респиратор и неопределенно хмыкнул. Им повезло. Внутренности были удалены из тел. На их место был уложен особый материал, который при соприкосновении с воздухом начинал ускорять процесс разложения трупа. Удалив основную массу материала, Генри уложил в труп мину и, накрыв ее тонким слоем гнойника, так специалисты называли этот материал, принялся ловко зашивать тело, пользуясь уже готовыми проколами, пытаясь в точности имитировать разрезанный шов. Вернув все на свои места, Генри чуть отступил в сторону и внимательно оценил полученный результат. Заряженный труп ничем не отличался от нетронутых. Удовлетворенно кивнув, Генри приступил к зарядке следующего тела. Три часа кропотливой работы, и Генри, устало сняв респиратор, отступил в сторону. Все было готово. Собрать освободившийся материал и навести идеальный порядок, скрывая все следы своего вторжения, занял у него еще почти 40 минут. Уложив все ненужное в сумку, Генри направился к двери. На пороге, перед тем, как отключить свет, он еще раз обернулся и внимательно осмотрел зал. Везде был идеальный порядок. Ни один, даже самый придирчивый взгляд, не нашел бы за что зацепиться. Пройдя в комнату охраны, Генри бросил вопросительный взгляд на сидевшего за пультом Дика. Молча кивнув, тот поднял вверх большой палец, поясняя приятелю, что все в порядке. В ответ Генри изобразил пальцами идущего человечка, давая понять, что он готов уходить. Бесшумно поднявшись, Дик осторожно передвинул кресло вместе с охранником обратно за пульт и, аккуратно прикрыв входную дверь, направился следом за напарником. Уходили они так же, как пришли. Через крышу. Выпустив напарника, Генри тщательно обрызгал лестницу и дверь специальным составом из аэрозольного баллончика, уничтожавшим все возможные отпечатки. Вся акция проводилась с максимальной осторожностью, но предосторожность была не лишней. Заперев дверь пожарного выхода, Генри обернулся и тихо окликнул напарника. Присев за высоким парапетом, Дик внимательно сканировал окрестности. Случайные свидетели друзьям были не нужны. Убедившись, что все в порядке, Дик передал сканер напарнику и быстро соскользнул на землю. Перебросив веревку через толстую трубу пожарного водовода, Генри еще раз проверил показания сканера и начал спускаться. Хотя назвать это едва контролируемое падение спуском было сложно. Закрепив один конец веревки на поясе, он перебросил тело через парапет и, зажимая яростно засвистевшую веревку в кулаке, начал спуск. Через несколько секунд ладони начало жечь даже через кожаные перчатки. Бросив взгляд вниз и прикинув высоту, Генри просто отпустил веревку и перешел в режим свободного падения. Приземлившись на согнутые ноги, он моментально перекатился через плечо, гася инерцию удара, и встав, принялся быстро сматывать веревку. Наблюдавший за его трюком, Дик только покрутил пальцем у виска, высказывая свое отношение к подобным шуткам. Неопределенно пожав плечами, Генри убрал смотанную веревку в сумку, и друзья бесшумно растворились в темноте. Оказавшись в переулке, друзья быстро скинули широкие черные комбинезоны с нашитыми на них ленточками, снова оказавшись в своей повседневной одежде. Упаковав одежду, респираторы и пустые баллоны в сумку, Генри достал из кармана небольшой плоский диск и, пощелкав клавишами, сунул его туда же. «Что это?» — насторожился Дик. «Термитная мина!» Через два часа полыхнет так, что ничего обнаружить не удастся даже при проведении спектрального анализа, ответил Генри, закидывая сумку в мусорный бак. А если кто-то позарится на сумку? — мрачно спросил Дик, зная, какой ответ может услышать. — Некому зариться, — ответил Генри, передавая ему сканер. — Помойщики здесь уже побывали. Следующая смена только после завтрака. — Откуда такие сведения? — удивился Дик. — Подготовка! — усмехнулся экс-капитан, пожимая плечами. «Ну что, пойдем светиться?» «Пора», – бросив взгляд на часы, ответил Дик и решительно зашагал к одному из казино. Удивленно посмотрев на приятеля, Генри неопределенно хмыкнул и направился следом. Войдя в здание, Дик, недолго думая, прошел сквозь строй игровых автоматов и, подойдя к двери служебного хода, трижды постучал. Два раза быстро, еще раз после паузы. Дверь моментально распахнулась, словно сидевший за ней охранник этого ждал. Молча кивнув, ему дик решительно двинулся по коридору. Дойдя еще до одной двери, он, не останавливаясь, распахнул ее и в полный голос произнес. «В этом заведении наливают или как?» Навстречу ему поднялся огромный, кряжистый, как дубовый стол, мужик с неожиданно тонкими, почти нежными чертами лица и, распахнув медвежье объятие, пробасил «Старый бродяга, ну, наконец ты зашел меня проведать! Где тебя только черти носили столько времени!» Продолжал гудеть он, сжимая Дик и так, что стоявший в трех шагах Генри ясно услышал хруст сминаемых ребер. «Отпусти, задавишь», — пискнул Дик, практически невидимый из-за огромных рук мужика. «Прости, дружище», — смущенно проворчал мужчина, осторожно возвращая Дика на пол. «Ты даже представить себе не можешь, как тут тоскливо. Даже подраться не с кем, не то что выпить». «Ты так и не нашел себе собутыльника, Зак». «Неужели среди всей этой толпы не нашлось хотя бы одного достойного противника?» — усмехнулся Дик, пожимая огромную, как лопата, ладонь. «Ты смеешься!» — возмущенно вскинул руки гигант. «Да эти мозгляки после третьего стакана русской водки под стол падают, а ты говоришь, собутыльника!» «Ну, значит, мы пришли вовремя. Не дадим тебе засохнуть от жажды. Познакомься!» — улыбнулся Дик, отступая в сторону. «Это Генри, мой друг!» «Значит, это правда, что тебя видели в компании бывшего головореза?» — неожиданно насупился Зак. спокойно старина», — сказал Дик, положив руку на плечо гиганта. «Во-первых, этому человеку ты можешь доверять, как и мне, а во-вторых, я его должник». «Не говори ерунды, Дик, какие счеты между нами?» — возмутился Генри. «Заткнись», — коротко отмахнулся Дик и перевел взгляд на Зака. «Я за него ручаюсь». «И что ты ему задолжал?» — удивлённо спросил тот, не сводя тяжёлого взгляда с Генри. «Свою жизнь и здоровье дочери», — спокойно ответил Дик. «Ты это серьёзно?» — растерянно проворчал Зак. «Я не шучу такими вещами», — качнул головой Дик. «Значит, Сэнди?» отправлена в лучший военный госпиталь лиги на базе спецназов Туманности Сверхновой. Он этого добился. «И сколько генералов вы для этого расстреляли?» Чуть усмехнувшись, спросил Зак. «Ни одного!» — улыбнулся Генри. «Вы не поверите, Зак!» Ну, даже среди командующих головорезами есть нормальные люди. Я одного такого знаю лично. А что по поводу жизни? Не унимался Зак. Мы так и будем болтать на сухое горло, или нам все-таки нальют? Усмехнулся Генри. Деловой подход, мне нравится, ответил Зак, и ткнув Генри пальцем толщиной женское запястье добавил. Но это не значит, что я готов с тобой пить. Тебя обидел кто-то из рейнджеров? Резко спросил Генри, перехватив огромную руку. — Не надо, Генри, — клянился между ними Дик. — Зак, я же сказал, это мой друг. Что на тебя нашло? — Не знаю, — смущенно пожал могучими плечами Зак. — Просто непривычно как-то. Рейнджер, ни калека, ни заторможенный, ни отмороженный, как все они. Даже не верится. Да еще и твой друг. — Ну, насчет последнего я бы не обольщался, — ехидно усмехнулся Дик. — Но в остальном наш человек. — Это правда, ну, насчет Сэнди? — удивленно проворчал Зак. — Правда. Больше того, он сам оплатил перелет и все остальное тоже правда. Я ему по жизни должен, ответил Дик, твердо глядя Заку в глаза. Ну, раз ты так говоришь, тогда ладно. Неожиданно успокоился здоровяк. Теперь-то мы можем выпить? Весело спросил Дик. Не можем, а должны! Усмехнулся Зак, развернувшись, и повел друзей куда-то вглубь здания. 15 минут плутания по каким-то катакомбам и переходам, и друзья оказались в жилом помещении, которое было под стать своему хозяину. «Бывший склад в подвале здания казино. Это единственное место на планете, где я могу чувствовать себя как на родине. Не люблю яркого солнца», — пояснил Зак, заметив удивление Генри. Молча кивнув, Генри принялся неспеша обходить помещение по периметру, привычно фиксируя все увиденное. Оставив его осматриваться, друзья занялись приготовлениями к попойке. То, что это будет серьезная попойка, Генри понял сразу, как только увидел выставленное на столе количество спиртного. Сам стол тоже производил серьезные впечатление. Стальная плита сантиметровой толщины, трех метров в длину и двух в ширину. Сваренные из ножки и такие же великанские стулья. Кровать была изготовлена по тому же принципу. Просто и очень надежно. Хотя, посмотрев на хозяина этого жилья, любой сразу перестал бы удивляться. Зак был не просто большим. Он был огромным. Огромным по любым меркам. Около двух с половиной метров роста, плечи, не проходившие ни в один дверной проем, и такие же огромные руки, перевитые толстыми канатами мышц. Прогуливавшийся по складу Генри неожиданно остановился и, развернувшись, стремительно подошел к Заку. Внимательно посмотрев ему в глаза, он удовлетворенно кивнул и отступил в сторону. С интересом наблюдавший за ним Дик поинтересовался. Ну и что-то там увидел? «То, что я ожидал!» — пожал плечами Генри. «А чего ты ожидал?» — удивлённо спросил Зак. «Ты Герд! Планета Герда в созвездии Тау-5. Кислородная атмосфера, повышенная гравитация в 4G, постоянные ураганные ветры, делающие жизнь на поверхности невозможной, и слабая солнечная активность. Именно поэтому ты не любишь яркого солнца. Оно раздражает глаза. Хоть ты и носишь контактные линзы, но при внимательном рассмотрении вертикальные зрачки всё равно заметны. Не сильно, но если знать, как смотреть, то видно». — Я думал, вас всех уничтожили во время пиратской войны. — Кое-где мы еще остались, — мрачно проворчал Зак. — Но это ненадолго. Наши виды несовместимы, а женщин почти не осталось, так что скоро мы просто вымрем. — Я и не знал, что ты так хорошо разбираешься в гуманоидных расах, — удивился Дик. — Нас хорошо учили, — пожал плечами Генри. — Но дело даже не в обучении. Одно дело прочесть а виде в обучающей программе, совсем другое — общаться с ними. «Ты встречал Гердов? Где?» — подскочил от удивления Зак. «На базе!» — улыбнулся Генри. «Их было трое. Спецкоманда по решению особо каверзных задач. Двое были пары, одна жила отдельно и жаловалась на те же проблемы, что и ты. Кстати, когда я выходил в отставку, все они были живы и здоровы. Больше того, были переведены на инструкторскую работу, так что, если хочешь, могу подкинуть адресок». «Это не шутка?» — растерянно пробасил Зак. «Это не та тема, на которую стоит шутить», — покачал головой Генри. «Если решишь лететь в туманность сверхновой, запомни, ступай к базе спецназа. В двух кварталах от КП найдешь бар у дядюшки Джека. Спросишь хозяина, скажешь, что тебе прислал Генри Берсерк. Он познакомит тебя с ними». «Черт, это действительно царский подарок», — растерянно проговорил Зак. «И вот еще что. Спасибо тебе за Сэнди». «Не надо», — тихо ответил Генри. «За это не благодарят». «Я должен был это сделать! Дети не должны страдать в подобных играх!» Мужчины замолчали, думая каждый о своем. Тишину нарушил Дик, преувеличенно громко спросивший. «Ну, мы сегодня пить будем или в гляделке с бутылками играть?» «Пить!» — решительно ответил Зак, одним движением распечатывая бутылку и разливая спиртное по стаканам. Это была самая странная пьянка, которую только Генри мог вспомнить за всю свою беспокойную жизнь. Сидя в этой великанской гостиной, они пили напитки, содержание алкоголя, в которых было не ниже 40 градусов. Повышение градуса только приветствовалось, в идеале был чистый спирт. После шестой порции Дик предложил использовать для посиделок авиационное топливо, но собутыльники от этой затеи отказались. Продукта под рукой не оказалось, идти было лень. Решили ограничиться спиртом. Откуда великан Зак достал такое количество чистейшего медицинского спирта, осталось загадкой. Но к утру, когда он выволок на свет очередную бутыль, Генри после недолгого молчания задумчиво изрек. «Ты или бутлегер, или контрабандист?» «С чего ты взял?» — искренне удивился Зак. «Ни один нормальный индивид не станет держать в доме такое количество спирта просто так!» «Фигня!» — решительно отозвался Зак. «По мне так пить нужно только его. Все остальное морсик для девочек. Генри, не вздумая пить с ним на равных, поспешил предупредить приятеля Дик. «Я похож на идиота!» — небрежно поинтересовался Генри. «А при здесь идиотизм?» — не понял Зак. «Я же знаю, что ты Герд!» — пожал плечами Генри. «А перепить Герда еще никому не удавалось, во всяком случае, по моим данным!» «Черт, обидно, а я уж собрался пошутить!» — огорчился Зак. «Не в этот раз, дружище! Я слишком хорошо знаю, чем это кончится и что будет со мной утром!» «Кстати, никогда не понимал, почему вы не страдаете похмельем», — улыбнулся Генри. «Похоже, ты и вправду тесно общался с Гердами», — одобрительно кивнул Зак. «Таким вопросом может задаться только тот, кто видел, как мы пьем». «Похоже, ты так и не поверил моим словам», — усмехнулся Генри. «Я за десять лет на этом проклятом шарике не встретил ни одного Герда, а тут вдруг сразу трое, да еще и женщина. Такое не сразу поверишь. А по поводу похмелья все просто, у нас метаболизм другой». Алкоголь растворяется полностью и практически без остатка. Мне, чтоб всерьез драться знаешь, сколько нужно? — Даже представить себе не могу, — улыбнулся в ответ Генри. — 4 литра чистяка Охренеть! — взялся за голову экс-капитан. — Ладно, парни, давайте веселиться, — произнес Зак с неожиданной грустью и грохнул бутыль на стол. — Судя по тому, как ты это сказал, настроение у тебя не самое веселое. Что случилось, старина? — отреагировал на его фразу Дик. «Даже не знаю, что сказать», — вздохнул гигант. «Ты случаем не заболел?» — настороженно спросил Дик. «Да нет», — отмахнулся Зак. «Со здоровьем все в порядке», — проворчал он для демонстрации, завязывал узелок кусок арматуры, мирно стоявший в углу. «Тогда что тебя мучает? Что то не так на работе?» — продолжал допытываться Дик. «Там тоже все нормально. Лучшего начальника охраны им все равно не найти. Они это знают и потому терпят все мои выходки. Тут другое». — задумчиво протянул он, не зная, с чего начать. — Говори как есть, — с улыбкой посоветовал ему Генри. — Мы не на светском приеме, всякое повидали, разберемся. — Понимаешь, до сегодняшнего дня я жил просто так, но жил и жил, день прошел и ладно, а сегодня, после того, что ты рассказал, я вдруг задумался, что мне делать, как быть, я так понял, они служат в рейнджерах, в элите, а я... — А что ты? — не понял Генри. Нормальный здоровый отставник, имеющий помимо грошовой пенсии еще и солидное место работы. И вообще, при тут служба? Но вы же всегда были элитой, и с нами, флотскими, никогда изнаться не хотели. Мы же для вас так, рабочая скотинка!» Смущенно прогудел Зак. «Бред, сивые кобылы!» Презрительно фыркнул Генри. «Почему?» Возмутился было Зак, но Генри не дал ему договорить. «Ты где именно служил?» Разведзвод морской пехоты. «В скольких высадках участвовал?» «Тридцати», — недоуменно ответил гигант, не понимая сути этих вопросов. «И каждый раз вы шли после того, как там побывали мы, верно?» — медленно проговорил Генри. Зак молча кивнул. «Вот именно, вы были вторым эшелоном, а в пекло всегда шли мы. И видели вы нас только перед высадкой, когда нам не до разговоров и не до знакомств. Для любого из нас каждое десантирование сможет стать последним, и мы это знаем».